Часть вторая. Возвращение на землю. Первую часть этой книги я закончил расставанием со станцией Восток. Мне не повезло. После 10 дней довольно мучительной акклиматизации на Востоке я пришёл в себя, но через 2 недели потерял бдительность, сорвался на заготовке снега и вновь стал испытывать острый недостаток кислорода. В таком состоянии я простился с восточниками, сел в самолёт и улетел в мирный. И в конце полёта, когда ледяной купол Антарктиды начал резко понижаться к побережью, я испытал удивительное ощущение. В мой организм хлынул кислород. Я не вдыхал, а буквально пил воздух, пил словно воду длинными, как лосось, глотками. Смотри, дети, капитана Гранта. Так удуclientWidth жажду патагонец сталькав. Я насыщался кислородом и заполнял им все свои поры, с каждым мгновением утверждая в мысли, что не вода и не хлеб, а именно воздух главная потребность живого организма. Это и было первое впечатление от мирного обилия кислорода. Дыши сколько влезет, опьяняйся на здоровье. Второе впечатление возвращение на землю. Станция Восток с её вечным холодом, кислородным голоданием и отсутствием органической жизни словно находится в другом мире. Наверное, нигде на нашей с вами планете человек так мало не уверен в том, что он хозяин природы. Чем уж тут гордиться, когда вокруг миллионы квадратных километров самой суровой в мире пустыни А в Мирном можно увидеть землю. Из-под снега выступают обнаженные скальные породы. В Мирном два десятка домиков, целый поселок. Повсюду расхаживают люди, иногда даже без каэшек в одних куртках, потому что в полярное лето здесь бывает плюсовая температура. Летают поморники, бродят пингвины. В Мирном лают собаки. Сказочное удовольствие для человека услышать благородный собачий лай. Другой мир. Через месяц наступит антарктическая осень, потом зима, начнутся морозы, и едва ли не сильнейшие на континенте пурги. Скроется на полгода солнце, уйдет на родину последний корабль, разгонится до 50 метров в секунду ветра, И меряние от домика к домику будут передвигаться полском либо на полусогнутых, не отпуская от себя закреплённых на столбах лира. Но это произойдёт потом. А пока мирный в глазах отставного восточника земля, цивилизация и главный пункт, с которого начинается возвращение домой. Но расскажу о своей первой встрече в Мирном. Итак, втягивая в себя чудовищные порции воздуха, я вышел из самолёта на посадочную полосу. Навстречу шагал бородатый грузчик в одной ковбойке. Бородач сбросил с плеч ящик и пригласил меня в свои объятия. Растроганный, я принял приглашение, думая про себя, какой хороший у туземцев мирного обычай радушно встречать незнакомого гостя. Туземиц потёрся о моё лицо бородой, которую я почтительно чмокнул, и прогремел над моим ухом: "Привет, Володя". Это был Рустам Тешпулатов, микробиолог, кандидат наук и ныне один из лучших грузчиков Мирного. На широкие плечи Рустама Сидоров возложил ответственность за доставку грузов на восток. С глубоким сочувствием выслушал я монолог, в котором бедный микробиолог излил свою душу. В то время, как на востоке все занимаются своей научной программой, воздев руки к солнцу и взяв его таким образом в свидетели, взывал Рустам «Я каждый день таскаю мешки, ящики и доски. Федя, укрой картошку. Вместо того, чтобы изучать микрофлору в уникальных условиях Востока, я уже целый месяц ругаюсь с летчиками из-за каждого килограмма. Когда это кончится? Федя, в этом ящике яйца, а не гаечные ключи. Сердце кровью обливается». Кстати, я должен был уже взять у каждого восточника на анализ венозную кровь. Ведь в период акклиматизации это бесценный научный материал. Федя, макароны в последнюю очередь. Федя Львов, механик-водитель и ветеран Востока, главный помощник Рустама. Федя кандидат в члены созданных в период 12-й экспедиции клуба «Ста» в которой принимались полярники весом от центнера и более. При своей огромной массе Федя, однако, достаточно подвижен, ловок, и, что очень важно для грузчиков, умеет находить общий язык с летчиками. Поругавшись с Федей, Рустам возвратился ко мне. Я заверил его, что на Востоке сейчас строительная лихорадка, и он, Рустам, Занимался бы там не столько микрофлорой, сколько плотницкими работами. Строит домики, дизельную, новую кают-компанию, и главное требование, которое Сидоров предъявляет научным работникам поточней забивать гвозди. И забить их нужно до наступления мартовских морозов. К тому времени Рустам как раз успеет выполнить свою миссию грузчика и прилетит на восток где ребята только и ждут, как бы отдать на анализ венозную кровь и всё прочее, необходимое для успешного развития микробиологической науки. Успокоенный Рустам побежал загружать самолёт. А я вместе с лётчиками сел в вездеход и отправился в Мирный. Несколько минут езды, и меня вместе с вещами выгрузили у входа в какое-то подземелье. Я спустился по лестнице вниз и столкнулся лицом к лицу с выходящим из своего кабинета Владиславом Иосифовичем Гербовичем. Он испытующе посмотрел на захмелевшего от кислорода гостя и, видимо, понял, что общаться тут может только с подушкой, поэтому, не обращая внимания на мои довольно-таки неуверенные протесты, Начальник ввел меня в крохотную комнатушку и велел отдыхать. Бормоча про себя, «Зачем отдыхать? Вот еще, отдыхать! Что я, в санаторий приехал?» Я кое-как сорвал с ног унты, сбросил каэшку, рухнул на постель и проспал двадцать часов подряд.